Глава 54. Когда подруги вытащили свои телефоны, они тут же нажали на ссылку на экране, чтобы увидеть изображение. Вот она. Этого они ждали. Хотя Фиона не думала, что ожидание окажется таким кратким. Теперь они увидят лицо убийцы. Он выбрал сегодняшний вечер, чтобы избавиться от следующей жертвы Барри Тейлора из Крайст-Черча. Убийца с домино был совсем рядом. Стоял там, где стояли подруги несколько минут назад. Они, должно быть, ушли за несколько минут до его прихода. Какая жуткая мысль! Адреналин в крови Фионы зашкаливал. Она была уверена, что остальные чувствовали то же самое. Рука, держащая телефон, тряслась, пока Феона с нетерпением ждала появления картинки, которая, наконец, раскроет личность убийцы — Это заняло всего пару секунд, но ощущались они как вечность. А задаченность и непонимание обрушились на Фиону, как ведро ледяной воды. На экране появилось нечто туманное и расплывчатое, как на экране телевизора, когда нет сигнала. Ничего. Только белый шум. Неравнодушная Сью тоже напряженно вглядывалась в телефон. — Не понимаю. Клянуть, все прекрасно работало еще минуту назад. «Может, с камерой что-то случилось?» — предположила Дейзи. Феоне пришлось с этим согласиться. Она продолжала всматриваться в телефон, надеясь, что появится лицо убийцы. Черт возьми, камера сломалась. А вдруг сломались все? Может, камера отправила ложное оповещение, потому на экранах и не было ничего? Могло ли что-то шевельнуться внутри телефонного шкафа? Может, какой-то отклонившийся проводок задел датчик движения?» Звучало логично, так как никто из подруг ничего не видел. Или же пропала связь и пошли помехи. Но что-то не давало Фионе покоя. Что-то во всех этих теориях было не так. Если датчик движения задело что-то внутри, то тогда экран оставался бы черным, как ночь. Она всмотрелась получше. Белый шум тоже был не совсем белым. В нижних углах экрана мелькали крошечные кусочки чего-то, практически неразличимого, но Фиона готова была поклясться, что нечто прямое и вертикальное исчезало в нижней части экрана по обе стороны. Она вспомнила, как видела, то же самое, когда неравнодушная Сью проверяла камеру. Это были края открытых створок шкафа. Только почему изображение по всему экрану стало белым и размытым, и вдруг ее осенило? У него фонарь на голове. «Поэтому ночное видение камеры не справляется с яркостью. Он ослепил камеру, и мы не видим его лица». «Значит, он сейчас там», — отрывисто подтвердила Сью. «Бежим!» Женщины поспешили обратно так быстро, что чуть не запутались в собственных ногах. Фиона пыталась в срочном порядке решить, звонить в полицию или вызвать их через датчик GPS». Они должны быть на сто процентов уверены, что это не ложная тревога. Должны лично увидеть, кто или что потревожило датчик, и только потом что-то предпринимать. Если окажется, что перед шкафом на складной табуретке сидит инженер и чинит срочную поломку, ну и дурочками они себя выставят. И только подтвердят мнение детектива Финчер, что они тройка любителей с добрыми намерениями, привычкой всюду лезть и тратить время полиции. Подруги свернули за угол Уиклейн. Было слишком темно и требовалось подойти поближе. Тяжело дыша три дамы ускорились. Затем из темноты выступил небольшой конус яркого света. Фиона была права, это светил налобный фонарик, а фигура явно не принадлежала мастеру по починке телефонов. Из того, что видели женщины, скорчившийся у телефонного шкафа человек, был одет как голем в капюшоне, с ног до головы во всем черном, и никакого ремонтного фургончика поблизости не наблюдалось. Вытащив датчик GPS, Фиона нажала на кнопку. Собравшись в кучку, подруги двинулись вперед. Звуки их шагов громко отдавались в ушах. Тут фонарь неожиданно повернулся в их сторону, осветив Троицу и их хозяйственные сумки с едой. Неизвестный перепугался. Вскочив на ноги, он бросился бежать. Эй! крикнула неравнодушная Сью. Он убегает. Стоять! Закричала Фиона, понятия не имея, зачем, будто хоть раз за всю историю этого мира убийца останавливался и послушно ожидал правосудия. Дамы ускорили шаг, но куда им было тягаться с мужчиной? Он бежал, а они скорее шли быстрым шагом. Бросившись вперед по уик незнакомец без труда увеличил разрыв между ними. — Мы никогда его не поймаем, — пропыхтела Дейзи. В свете фонарей они хорошо видели, как он бежит через дорогу, пересекающую уик и направляется к парку — идеальное мрачное убежище с множеством выходов. «Если он перебежит дорогу, то исчезнет навсегда». «Надо что-то сделать!» — воскликнула Фиона, Не останавливаясь, неравнодушная Сью залезла в свой пакет и вытащила яйцо. Лучшее в команде по крикету. До шестнадцати лет в женской школе у Энтворта Сью славилась сильным и убийственно точным ударом правой руки». Размахнувшись, она метнула в преступника яйцо. Оно попало убийце прямо в спину, разлетевшись по одежде. Незнакомец, покачнувшись лишь на мгновение, запнулся. Сью запустила ему след второе яйцо, но оно приземлилось на асфальт, не достав всего пары сантиметров до его правой пятки. К тому моменту, как она запустила третье, убийца с прежней скоростью пересек улицу и исчез в темноте. Подруги продолжили поиски в парке, светя фонариками в телефонах по зарослям. Три луча света рыскали по траве в надежде найти след убийцы или хотя бы остатки сырого яйца. Но они не нашли ничего. Ему удалось скрыться.